Глава седьмая. Второй визит к Смердякову. Смердяков к тому времени уже выписался из больницы. Иван Федорович знал его новую квартиру. Именно в этом перекосившемся бревенчатом маленьком домишке в две избы, разделенной синями. В одной избе поместилась Марья Кондратьевна с матерью, а в другой Смердяков особливо. Бог знает, на каких основаниях он у них поселился, даром ли проживал или за деньги. Впоследствии полагали, что поселился он у них в качестве жениха Марии Кондратины и проживал пока даром. И мать, и дочь очень уважали и смотрели на него, как на высшего пред ними человека. Достучавшись, Иван Федорович вступил в сени и по указанию Марии Кондратьевны прошел прямо налево в белую избу, занимаемую Смердяковым. В этой избе печь стояла изразцовая и была сильно натоплена. По стенам красовались голубые обои, правда, все изодранные, а под ними в трещинах копошились тараканы-прусаки в страшном количестве, так что стоял неумолкаемый шорох. Мебель была ничтожная, две скамьи по обеим сторонам и два стула подле стола. Стол же, хоть и просто деревянный, был накрыт, однако, скатертью с розовыми разводами. На двух маленьких окошках помещалось на каждом по горшку с гераниями. В углу киот с образами. На столе стоял небольшой, сильно помятый медный самоварчик и поднос с двумя чашками. Но чай Смердюков уже отпил и самовар погас. Сам он сидел за столом на лавке и, смотря в тетрадь, что-то чертил пером. Пузырек с чернилами находился подле, равно как и чугунный низенький подсвечник со стеариновую, впрочем, свечкой. Иван Федорович тотчас заключил по лицу Смердякова, что оправился он от болезни вполне. Лицо его было свежее, полнее, хохолок взбит, височки примазаны. Сидел он в пестром ватном халате, очень, однако, затасканном и порядочно истрепанном. На носу его были очки, которых Иван Федорович не видел у него прежде. Это пустейшее обстоятельство вдруг как бы вдвое даже озлило Ивана Федоровича. Этокая тварь, да еще в очках. Смердяков медленно поднял голову и пристально посмотрел в очки новошедшего, затем тихо их снял, и сам приподнялся на лавке, но как-то совсем не столь почтительно, как-то даже лениво, единственно, чтобы соблюсти только лишь самую необходимейшую учтивость, без которой уже нельзя почти обойтись. Все это мигом мелькнуло Ивану, и все это он сразу обхватил и заметил, а главное — взгляд Смердякова. Решительно злобный, неприветливый и даже надменный — — Что, дескать, шляешься? — Обо всем ведь тогда сговорились. Зачем же опять пришел? Иван Федорович едва сдержал себя. — Жарко у тебя, — сказал он еще стоя и расстегнул пальто. — Снимитесь, — позволил Смердяков. Иван Федорович снял пальто и бросил его на лавку. Дрожащими руками взял стул, Быстро подвинул его к столу и сел. Смердяков успел опуститься на свою лавку раньше его. — Во-первых, одни ли мы? — строго и стремительно спросил Иван Федорович. — Не услышат нас оттуда? — Никто ничего не услышит. Сами видели. Се Слушай, голубчик, что ты такое тогда сморозил, когда я уходил от тебя из больницы? — Что если я... Промолчу о том, что ты мастер представляться в подучии, то и ты, где не объявишь, всего следователю о нашем разговоре с тобой у ворот. Что это такое всего? Что ты мог тогда разуметь? Угрожал ты мне, что ли? Что я в союз, что ли, в какой с тобою вступил? Боюсь тебя, что ли? Иван Федорович проговорил это совсем в ярости, видимо, и нарочно давая знать, что презирает всякий обеняк и всякий... «Подход и играет в открытую!» Глаза Смердякова злобно сверкнули. Левый глазок замигал, и он тотчас же, хотя по обычаю своему сдержанно и мерно, дал и свой ответ. «Хочешь, дескать, на чистоту, так вот тебе и эта самая чистота». То самое я тогда разумел. И для того я тогда это произносил, что вы, знавши наперед про это убийство родного родителя вашего, В жертву его тогда оставили, и чтобы не заключили после сего люди чего дурного об ваших чувствах, а, может, и об чем ином прочим, вот что тогда обещался я начальству не объявлять. Проговорил Смердяков, хоть и не спеша, и обладая собою, по-видимому, но уж в голосе его даже послышалось нечто твердое и настойчивое, злобное и нагло вызывающее». Дерзко уставился он в Ивана Федоровича, а у того в первую минуту даже в глазах заребило. Как? Что? Да ты в уме, а ли нет? Совершенно в полном своем умес. Да разве я знал тогда про убийство? Вскричал наконец Иван Федорович и крепко стукнул кулаком по столу. Что значит, об чем ином прочим? Говори, подлец! Смердяков молчал и все тем же наглым взглядом продолжал осматривать Ивана Федоровича. — Говори, смердящая шельма, об чем ином прочем, — завопил тот. — Об том ином прочем я сию минуту разумел, что вы, пожалуй, и сами очень желали тогда смерти родителя вашего. Иван Федорович вскочил и изо всей силы ударил его кулаком в плечо так что тот откачнулся к стене. В один миг все лицо его облилось слезами, и, проговорив «Стыдно, сударь, слабого человека бить», он вдруг закрыл глаза своим бумажным синими клеточками и совершенно засморканным носовым платком и погрузился в тихий слезный плач. Прошло с минуту. «Довольно, перестань», — повелительно сказал, наконец, Иван Федорович, садясь опять на стул. «Не выводи меня из последнего терпения!» Смердяков отнял от глаз свою тряпочку. Всякая черточка его сморщенного лица выражала только что перенесенную обиду. «Так ты, подлец, подумал тогда, что я заодно с Дмитрием хочу отца убить!» Мысли ваших я тогдашних не знал-с», обиженно проговорил Смердяков. «А потому...» — И остановил вас тогда, как вы входили в ворота, чтобы вас на этом самом пункте испытать. — Что испытать? Что? — А вот именно это самое обстоятельство. Хочется или не хочется вам, чтобы ваш родитель был поскорее убит. Всего более возмущал Ивана Федоровича этот... — Настойчивый наглый тон, от которого упорно не хотел отступить Смердяков. — Это ты его убил! — воскликнул он вдруг. Смердяков презрительно усмехнулся. — Что не я убил? Это вы знаете сами доподлинно. И думал я, что умному человеку и говорить о всем больше нечего. — А почему? — Почему у тебя явилось тогда такое на меня подозрение? Как уже известно вам, от единого страхус, ибо в таком был тогда положении, что в страхе, сотрясаясь, всех подозревал. Вас тоже положил испытать, ибо если и вы, думаю, того же самого желаете, что и братец ваш, то и конец тогда всякому этому делу, а я сам пропаду заодно, как муха. — Слушай, ты две недели назад не то говорил, то же самое, и в больнице, говоря с вами, разумел, а только полагал, что вы и без лишних слов поймете, и прямого разговора не желаете сами, как самый умный человек-с. — Ишь ведь... — Ну, отвечай, отвечай, я настаиваю, с чего именно, чем именно я мог... Вселить тогда в твою подлую душу Такое низкое для меня подозрение. Чтобы убить, Это вы сами ни за что не могли-с, Да и не хотели. А чтобы хотеть, чтобы другой, кто убил, Это вы хотели. И так спокойно, Так спокойно ведь говорит. Да с чего мне хотеть? На кой ляд мне было хотеть? Как это на кой ляд «А наследство-с!» — ядовито и как-то даже отмстительно подхватил Смердяков. «Ведь вам после родителя вашего на каждого из трех братцев без малого по сорока тысяч могло прийтись, а может и того больше-с! А женись тогда, Федор Павлович, на этой самой госпоже-с, а Санни, так уж та весь бы капитал тотчас же после венца на себя перевела» ибо они очень неглупые глупые, -с. Так что вам всем троим братцам и двух рублей не досталось бы после родителя. Намного ли тогда до Винцата -то оставалось? Один волосок стоило этой барыне вот так только мизинчиком пред ним сделать, и они бы тотчас в церковь, за ними высуня язык, побежали.